Глава пятьдесят восьмая. Средство воздействия. Принеси маленький, но аппетитный и ароматный кусочек того, что ты приготовила. Оставь на блюдечке неподалеку от него, чтобы он запах почуял. Да вилку не забудь положить. Ну и что? Ну и все. Иди себе своими делами занимайся. Он работает, увлекся, ничего кроме своей музыки не видит и не слышит. И ты работаешь. Унюхает, попробует, придет за добавкой. А я ему скажу, что все в помойку выкинула. Хищно сощурилась Милана. Но представила голодного Андрея, расстроенно сжимающего блюдца, и выдохнула. Нет, не скажу, наверное. Вот ты правильно. Чего зря слова тратить. Ты его сразу лопаткой, да? Хихикнула Лариса. Мам, ну ладно тебе. Рассмеялась Милана, разом утратившая весь свой воинственный запал. Да, погорячилась слегка. Просто обидно стало. Он же, получается, и правда не ценит. Он и ценит, и любит. Просто очень увлечен идеей. Твой папа такой же, только играет не на музыкальных инструментах, а на бизнес-планах. Лариса Максимовна, а Милана тут? Обеспокоенный голос зятя, донесшийся от входной двери, заставил тещу улыбнуться. — Вот, пожалуйста, а ты лопата его хотела, — шепнула она Милане. — Иди, а то он волнуется. «Мил, ну куда ты делась? Я тебя искал, искал. Смотрю, мясо на столе, а тебя нет. И что показательно, даже че нет в моей тарелке. Звала? Когда ты меня звала? Много раз. Э, я не слышал, Мил, прости, пожалуйста. Честное слово, не слышал». «Дети?» — Лариса Максимовна улыбалась, глядя на дочи зятя, возвращавшихся к себе. «Самое начало семейной жизни». «Лопатки, ямки, выяснение, ты меня не любишь и не уважаешь, попытки покушать червячков, детский садик, семейная ясельная группа. Как я их люблю!» Андрей встревожился не просто так. Известие о стрелке, который поблизости развлекается, отстреливая все, что видит мимо пробегающим и пролетающим, его сильно смутило. «Кто знает, что в башке у человека, который просто так полит по всему живому?» — рассуждал он. Попробовал было не выпускать Че но кот, высокомерно фыркнув, просто просочился между его ногой и дверным косяком, канув в лесу. В следующий раз, обнаружив, что реакция у его кота-люди стала лучше, Че насмешливо покосился на захлопнутую перед его носом дверь и, стрелой метнувшись к форточке, выбил противомоскитную сетку и гордо выпал на свободу вместе с ней. Поэтому, не обнаружив в доме никого... Андрей заботился тем, что чей очередной раз смылся, а Милана побежала за ним. Оно как в сторону того психа. Он уже собрался было идти на поиски, но услышал тебя в Книенессе со стороны дома Милкиных родителей и поспешил туда. «Я с тобой разведусь», — сообщила ему жена на обратном пути. «Я тебя звала, звала, а ты...» «Мил, клянусь, я не слышал». «Да ты же мне даже «угу» сказал». Милана подумала, что штыковую лопату чисто для собственного спокойствия завести все-таки придется. «Мил, угу, это не я сказал», — отнекивался Андрей. «Это был мой муз, я вообще не при делах». «Погоди, а почему муз, а не муза?» «Так ты же ревнивая», — рассмеялся Андрей. «Муза подлетать боится, присылает своего мужа, а он, он как я, такой рассеянный». Против рассеянного муза Милана устоять не смогла. «Лопатку куплю и уберу пока. Мало ли, какие там музы будут порхать. Рассеянные». Думала она, предусмотрительно приметив среди посуды крохотное кофейное блюдечко. «А вот на этом я ему в следующий раз мстю подавать буду. Как раз музу его на один укус. А про остальное... Вот приедут завтра его родители, свадьбу обсудим, конечно, но надо иметь в виду, что все это жутко непросто». Инструкции к мужьям не выдают, так что надо или научиться, или, если не получится, держать себя в руках и того, разводиться от греха подальше. Жена композитора, оказывается, тот еще квест. А тогда зачем пышная свадьба? Именно рациональный ум наследницы Брылева стал причиной изумления и Брылевых, и Миронова, и даже самого Андрея, уверенного в том, что жена захочет пышный праздник. «А я тут подумала-подумала, а куда нам торопиться?» «Мы уже женаты». «А саму свадьбу ты не хочешь?» — уточнил Андрей. «Ну, там платье, карету, яхту. Что там еще девушки придумывают?» «Может быть, потом захочу. На годовщину свадьбы?» — глубокомысленно ответила Милана, прикинув, что если не будет к тому времени разведенной или вдовой, то уже будет какой-то смысл праздник устраивать по этому поводу. Свадьба у нас была, так скажем, неординарная, ни у кого такого не было. Уникальность в квадрате, так что пока мне и этого достаточно. Она невольно подумала о пяти тысячах своих книг. А вдруг и семейная жизнь у нее закончится таким же провалом? Петр Иванович Миронов впечатлился. «Потрясающая девушка! Надо же, до чего разумная!» Отец потрясающе разумной девушки сиял собственным светом. И только Лариса Максимовна поняла, к чему все это было. Поняла и тихонько заулыбалась. Миронов приехал не с пустыми руками. «Договор дарения дома и земли». Он передал папку сыну. «Сейчас ездим, заверим и зарегистрируем. Тем более, что меня у нотариуса еще одна сделка ждет. Перебадал я твоего яхтсмена». Миронов улыбнулся свату. «Так что участок уже сегодня будет моим». Когда они уезжали, Миронов попросил Милану пока побыть в родительском доме и животных там же придержать. «Да, вот это Кирилл Харитонович Хантеров, вы с ним заочно знакомы, и он планирует пройтись по моему новому участку, обойти, так сказать, владение, а то там безобразие происходит. Слышите?» — стреляет один из соседей. Резкие звуки выстрелов из охотничьего ружья походили на треск сломанной сухой ветки. Хантеров, до сих пор скромно пребывающий в состоянии какой-то почти невидимый и малозаметный тип, улыбнулся Милане, кивнул Андрею, как-то особенно покосился на Миронова, отчего тот хмыкнул и криво ухмыльнулся в сторону, откуда доносились звуки. Хантеров подошел к своей машине с видом человека, достающего кошелек, добыл сиденье помповое ружье и исчез среди деревьев, словно его тут и не было. — Э-э... Милана скосила глаза на знакомые физиономии сотрудников Хантерова, приехавших с ним. «Вась, от чего это было?» «Это был Хак», — пряча улыбку, объяснил Башинов. «Да вы не волнуйтесь, он стрелять не станет, просто продемонстрирует новому соседу, что с оружием надо обращаться аккуратно, только и всего». «Ага, Хаку, если что, и ружье-то не надо, да и сопернику оно не помогло бы». Дополнил Петровский его ответ, когда они с напарником отошли на приличное расстояние. — Вот кому я сейчас не завидую, так это тому охотничку.